Потом разнюхаю. Да, по всей вероятности, наклевывается что-то. Я желал бы, чтобы Кэти стала моей любовницей. А возможно, это... Наденька, как на булавках, быстро повернулась лицом к стене. Пани Надежда. Да я же пошутил. Наденька, вздохнув, сказала. Она влюблена в Протасова. А Протасов у меня в руках. Кое-что знаю про него, про сицилиста. Захочу тысячу рублей, возьму с него не меньше. Ладенька, а когда ж ты мне яду дашь из лаборатории своей? Она повернулась к нему лицом. Порчевский не ответил. Помолчав, спросил. Uh, «Я тебе, кажется, пятьсот должен. Uh, можно продолжить еще сто рублей?» «А ты меня любишь?» «Нет». «Дурак». Парчевский наморщил белый лоб и помигал обиженно. «Я рабочих по морде бью, а протасов с ними антимонии разводит. Я предан престолу. Хм, стачка, забастовка, сволочки». Стрелять надо. А для чего тебе яд? Не любишь? Я чаливаю. Другого счастливым сделаю. А ты сиди в этой трущобе. Сиди. Получай свои сто Ты не знаешь, от чего я сижу здесь? Нет. Дура. Сам дурак. Дура в квадрате. Тонконогий. Дура в Кубе. или к великому несчастью, гордежник. Проиграл на службе в России казенных тысяч семь. Но у меня связи не судили. Однако со службы выгнали. Опубликовали в приказе по министерству. И нигде не берут. Вот, благодаря дяде. Попал сюда. Наденька чупала свою бородавочку, соображала. Я очень-очень богатая, сказала она. Мне довольно. Убегу и захоровожу себе, дружка. В Крым уедем. А нет? На Кавказ. Вот куда. Для тебя пристав. Со дня моря вытащит, либо меня вытащит, либо сам утонет. Пили чай с вареньем, со свежими оладьями. Партнерский не торопился, шел дождь, рабочим урок задан, Громова нет дома, не беда и опоздать, неважно. Он взял 100 рублей, Надел запасной архалук стражника, поднял башлык, вышел в дождь, в простор, Полика узная его. Рабочие пособашили в семь вечера. В это время в Питере был в лишь второй час дня. Сей дальний бог земли освещался солнцем много позже. Прохор открыл глаза. Я осмотрелся. Великолепная спальня корейской березы с бронзой. В широком зеркале отражается кровать, на которой он лежит, балдахин над нею, поясной масляными красками портрет какого-то купца, под его круглой бородой золотая медаль, в петлице орден. Прохор зевнул, потянулся, Бесцеремонно крикнул. Ну, я. маха В спальню вошла в светло-розовом без рукавов пенюаре, а в доче Фоминишна с горячим кофе на подноте. божур сказала она, хрипловатым контральта э, «Да, Да-да-да, промямлил. Гость, любуя срослой, женщиной, обладательницей из здоровой красоты. Как почевали? Она скользнула взглядом к зеркалу и придала лицу невинную девичью улыбку. «Сладко спал. м, -м, -м видел такие сны, такие сны, черт бы их драл, какие анафемские грешные были сны!»